«Вот с кем бы я хотел попробовать силой!» — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему на тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и ему в лицо, но не послушался конь. Испуганный страшным криком метнулся на сторону,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 и поволок его через поле, зывая громко всех казаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю часть атаману.